Глава двадцать четвёртая Правда Бардак не подвёл, пришёл по первому зову. В этом его нельзя упрекнуть. Вот только он крайне не вовремя совершил очередной эволюционный скачок и обрёл лапы. Нет, я была рада, что бесформенный шар обретал очертания живого существа. Но лапы появились сами по себе, без умения на них ходить. А способность к левитации, наоборот, покинула бардака. Подросшие крылья тоже не особо помогали. Бардак ещё не разобрался, как летать. Вместо того, чтобы зависнуть в воздухе, как делал это обычно, он шмякнулся на пол и неуклюже там завозился в попытке встать. Я бы умелилась, если бы речь не шла о жизни и смерти. Лапы разъезжались в разные стороны по скользкому полу, когти скребли мрамор, крылья беспорядочно бились. Бардак сопел и фыркал от усердия. Одним словом шум поднялся приличный, и на него мгновенно отреагировали. Дверь в кабинет распахнулась, в коридор выглянул младший принц и остолбенел. Не знаю, кто удивил его больше, я в нижнем белье или темная тварь, барахтующаяся на полу. К счастью, принц мыслил стереотипно. Как и Влад, в свое время он решил, что тварь накинулась на меня, а мое платье, видимо, пало в неравном бою. Его высочество сосредоточился на бардаке, и тут мне повезло второй раз. Принц был конструктором и не мог ударить магии разрушения, зато я могла и ударила. Принца кулаком прямо в нос. Он этого не ожидал, а потому не выставил защиту, а я от души вложила в удар разрушения. Хука вышел что надо. Сестра обо мной гордилась. Она всегда говорила, что надо уметь постоять за себя. Врагам плевать, что ты девочка или аристократка. Или ты думаешь, что они оставят тебя в покое, если заплачешь. Любила она повторять. Вот и пригодилась ее наука. — Какого? — пробормотал принц, но упал без сознания, прежде чем закончил фразу. Звук рухнувшего тела произвёл ещё больше шума. «Да что ж такое?» Из кабинета тут же выскочили двое стражей во главе с императором. Мы с бардаком приготовились дать отпор. Благо, он уже разобрался со своими лапами. о оскалился бардак на стражу. «Пусть рык прозвучал не особо грозно, из-за проблем с дикцией я всё равно воодушевилась. Сейчас они получат, мой хаос давно не развлекался». Но затем произошло то, чего я не ожидала. Император взмахнул рукой, и бардак застыл. Он явно применил к нему какие-то чары. В руке император держал золотой жезл с каменным набалдашником, внутри которого переливался черный туман. Как будто частичку хаоса заключили в камень. «Бесы! Что это за дрянь?» «Что вы сделали с бардаком?» Взвелась я. «Немедленно отпустите его!» «Это твоя зверушка! Ты не перестаешь меня удивлять, Реджина!» Император окинул меня взглядом. Где твоя одежда? А вы попробуйте побегайте в корсете, буркнула я. Но император уже не слушал. Он увидел сына на полу. Проверив его пульс, он удостоверился, что принц жив, и переключился обратно на бардака. Указал ему жезлом на кабинет, и мой хаос послушно туда зашел. Похоже, жезл каким-то образом подчинял хаос и все, что с ним так или иначе связано. Не смейте делать ему больно, занервничала я. «Не тебе мне указывать!» — отмахнулся император и кивнул стражем. «Взять её!» Я приготовилась дать отпор. Мне удалось ранить одного магии разрушения, но потом император направил жезл на меня, и со мной случилось то же, что с бардаком. Я лишилась сил. Магия разрушения покинула меня, а созидание абсолютно бесполезно в бою. Теперь я понимала, как попался Алистер. Против жезла даже у такого сильного деструктора не было шансов. Стражи быстро скрутили меня, зламив руки за спину. Они встряхнули меня, и из головы слетел парик. Император не удивился цвету моих волос. Он всё понял, когда я применила разрушение. «Кровь, мэлдмэйв, та ещё дрянь!» — поморщился он. «Я надеялся, хоть ты Реджины не разочаруешь, но, видимо, ошибся. В кабинет её!» — кивнул он стражам. Младший принц так и остался в коридоре. Император не отличался сильным родительским инстинктом. «Принц жив и ладно, очухается, сам придёт». Меня втащили силой в кабинет и усадили в кресло. Бардак уже был там, застыл неподалёку от стола и смотрел в одну точку, словно под гипнозом. А ещё здесь был Алистер. Он сидел на соседнем кресле, его руки и ноги были прикованы к подлокотникам и ножкам. А лицо разбито в кровь. При виде меня он вопросительно вскинул брови, как будто спрашивая, что за вид. На себя бы посмотрел. На столе валялись записыватели. Именно их он искал и даже нашел, жаль, не успел с ними уйти. Обидно проиграть, будучи так близко к цели. «Еще один твой дружок?» — кивнул император на ментора. «А я-то все поражался. С чего вдруг ты такая покладистая? Сама пришла, согласилась выйти замуж за моего сына. А это было прикрытие. Не соглашалась я выходить за принца. И вообще, где моя сестра? Что вы с ней сделали?» — выпалила я. Это всё, что меня по-настоящему волновало. «Иногда надо просто отпустить человека, но ты на это не способна, да, Реджина? Никто из вашей семейки. Ингрид была такой же. Я говорил ей, смирись со смертью родителей, это дела давно минувших дней. А она всё твердила, нет, я точно знаю, что их убили, я должна разобраться. Ну и кому она сделала хуже?» Император раздражённо повёл плечами, а я покосилась на бардака. «Что он с ним сотворил?» «Мой хаос был жив, но парализован». «Посмотри, до чего ты себя довела», — император покачал головой. «Седые волосы. Ума не приложу, как тебе удалось стать деструктором, но обязательно в этом разберусь». «По вашему приказу убили моих родителей?» — задала я следующий важный вопрос. «Твой отец сунул нос куда не следует», — рявкнул император. «Он нашёл архивы своего прадеда и всё понял. И что же он решил сделать?» обнародовать информацию, как будто не догадывался, чем это грозит. Империя могла рухнуть, я просто защищался. «Что там было в архиве?» — сглотнув, поинтересовалась я. «Правда. Твой прадед не был героем реджина он был тем еще гадом. Все это...» — он обвел рукой кабинет, но так, будто имел в виду весь мир. «Его рук дело. Он сотворил темных тварей. Он призвал хаос». «Идгар Майл Мэй был чудовищем и породил чудовищ. Всем нам, живущим после него, приходилось с этим разбираться». «Не верю, что прадед сделал это просто так», — тряхнула я головой. «Конечно нет, он действовал по приказу моего прадеда. Шла война с соседним государством, мы проигрывали. Нам требовались воины, сильные и свирепые. И вы создали тёмных тварей». «Поначалу это даже сработало, в войне мы победили, но потом всё обернулось против нас» вздохнул император. «И вот уже десятки лет мы боремся с последствиями». «Тёмные твари не появляются из ниоткуда», — напомнила я. «В них рано или поздно превращаются все деструкторы, и вы создаёте новых, чтобы уничтожить старых». «Улавливаешь суть дилеммы, да?» Император устало опустился в свободное кресло. Мы вынуждены создавать новых деструкторов, чтобы сдержать угрозу от старых. Но потом они тоже превращаются в угрозу, и так по кругу, по бесову бесконечному кругу. Клянусь, я всего этого не хотел, но такое уж мне досталось наследство. Приходится разбираться. Впрочем, я времени зря не терял. «Это...» — он потряс жезлом в своей руке. «Наше спасение!» «Что это?» — нахмурилась я. «Управлятель». «Он способен подчинять сам хаос, а значит, и тёмных тварей», — любезно пояснил император. «С его помощью я намерен взять ситуацию под контроль». Не нравилась мне его откровенность, так говорят обычно с теми, кого не собираются оставлять в живых. А ещё настораживало, как он это сказал. Не положить конец происходящему, а возглавить. Я смотрела на императора и видела безумный блеск в его глазах, как он использует новое оружие изгонит навеки хаоса и тёмных тварей из нашего мира или что-то подсказывало скорее второй вариант. Это ведь такая мощь. Управляемых чудовищ можно натравить на соседние государства, расширить империю, уничтожить врагов, стать единственным правителем всего в конце концов. Вы не остановитесь. Я не спрашивала, а утверждала. А зачем? Искренне удивился император. Особенно теперь, когда мы так близки к успеху. «Скажите это моей сестре!» — огрызнулась я. Ответил мне не младший принц. Придя в себя, он как раз вернулся в кабинет. «Не надо было лезть, куда не просят!» — прогнусавил он. «Кажется, я сломал ему нос. в Лицо точно попортило. Мелоча приятно «А с нами что сделаете?» — уточнила я. «То же, что с твоей сестрой. Вы пополните ряды нового войска», — заявил император. имея в виду, я оказываю тебе честь, Реджина». «Мог бы просто убить!» Я дёрнулась. «Вот оно, он произнёс это!» Признался, что превратил Ингрид в одну из тёмных тварей. Я не вцепилась императору в лицо ногтями лишь потому, что страж, стоящий позади кресла, схватил меня за плечи, едва я пошевелилась. «С кого же из вас начать?» Вроде как задумался император. «Пропустишь даму вперёд, Алистер?» «Нет уж», — процедил ментор. «Хочу быть первым». «Какой неряшливый! но так тому и быть!» Его Величество направил жезл на Алистера. Я в ужасе застыла. Неужели он запросто уничтожит в нем человека? Вот так это было с Ингрид. Принц применил на ней жезл. Камень на его верхушке вспыхнул, но не белым, а черным светом. Еще немного, и магия из него ударит прямо по Алистеру. Но сегодня мне было не суждено увидеть превращение деструктора в темную тварь. По крайней мере, не сейчас. Все из-за очередного шума из коридора. Что-то с грохотом упало и разбилось, а я замерла. Насторожил меня вовсе не звук, а ощущение идущие изнутри. Знакомое, родное тепло. Я всегда чувствовала его рядом с Владом. Неужели он здесь? Пришел за мной? Надо предупредить его насчет жезла. Император поморщился. «Да что там опять такое? Разберись!» — кивнул он сыну. Захватив троих стражей, принц поспешил в коридор. В кабинете остались только Алистер, прикованный к стулу, безумный император, Я — страж за моей спиной и парализованный бардак. Лучший момент для сопротивления вряд ли представится. Стражи могут вернуться. Надо сейчас действовать, но осторожно. Бесов жезл уже лишил меня магии. Мне не понравилось. Благо сейчас император отвлекся на Алистера. Это дало мне шанс. Использование жезла на другом объекте немного ослабило путы на бардаке. Но еще сказался тот факт, что мой хаос... Не совсем обычный, а намного сильнее. Император этого не учёл. Бардак шевельнулся, дёрнул хвостом и посмотрел на меня. Это был знак. Я не умела читать мысли Хаоса, но догадалась, о чём он думает. О том же, о чём и я. Вот бы нам соединиться. После трансформации всяко больше шансов перегрызть императору горло. Оставался сущий пустяк добраться друг до друга. Но парализованный бардак не мог приблизиться ко мне. Пришлось взять это на себя». Я давно не дёргалась, и хватка стража на моих плечах ослабла. Этим и воспользовалась. Резко наклонившись вперёд, я вынырнула из-под его ладони и устремилась к бардаку. Страж попытался меня схватить, но ему помешала спинка кресла. Император начал поворачиваться в мою сторону, но я оказалась проворнее. Тогда он крикнул. «Уничтожь её!» Я не стала тратить время и смотреть за спину. И так, знала, страж готовится ударить по мне магией разрушения, если попадёт мне конец. Одна надежда добраться до бардака раньше. И мне это удалось. От бардака меня отделяло 10 шагов. Я преодолела их практически одним прыжком. Ментор по физической подготовке гордился обо мной. Я буквально прыгнула сверху на свой хаос, одновременно отдав приказ «Соединяемся!». На пол рухнул уже не человеком. Над головой просвистел заряд разрушений и врезался в стену. Страж промазал. Для следующего удара ему потребуется накопить магию. Значит, у меня есть немного времени, чтобы определиться, какую форму я хочу принять. Все шесть чувств уже знакомо обострились. Теперь я точно знала, что происходит в коридоре. Схватка. Я ощущала присутствие Влада, но он был не один. Судя по запаху, с ним был Гарретт и Дэниел. Рискуют жизнями ради меня? Возможно, я зря их подозревала. Парни бились со стражами, и вроде... «Дела у них шли неплохо, а значит, мне лучше сосредоточиться на своих проблемах». Император направил Жезл в мою сторону, но тут на помощь пришел Алистер. Он тоже не терял времени даром, ему удалось освободить ноги. Едва его величество повернулся к нему спиной, а Алистер воспользовался моментом, без всякого уважения к императорской персоне. Дал ему ногами прямо под зад. Продолжить атаку Алистер не мог. Сначала надо было освободить руки, чем он и занялся». Но императору этого хватило. Он спешно взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, и выронил жезл. Тот закатился под стол. Лишившись главного оружия, его величество стал совершенно беспомощным. Конструктору не тягаться с деструктором. Правда, есть еще страж, которого я взяла на себя. «Что там?» — говорил Алистер. «Возможно, ты в состоянии стать кем захочешь?» В этом есть определенная логика. Бардак позволил мне выбрать личный дар и даже намекнул, что его можно менять. Вдруг с формой то же самое. Надо пробовать. Времени у меня было в обрез. Тут не до взвешенных решений, поэтому я сосредоточилась на первом пришедшем в голову образе. Им оказалась кошка. Почему-то вспомнилась наша домашняя любимица, чёрная гладкошёрстная красавица. И это сработало. У меня появились лапы и, кажется, хвост. Остальной облик я рассмотреть не могла, но, думаю, он тоже соответствовал. Я действительно стала кошкой». Отличался разве что размер, я была сварга, не меньше, а ещё у меня теперь смертоносные клыки и когти, которые я тут же пустила в ход. Один прыжок, сжатие челюстей, и горячая кровь стража хлынула мне в рот. Хаос внутри меня взвился от наслаждения. Оказывается, убивать приятно. Я ощущала себя живой, как никогда, словно жизнь стража перетекла в меня и подпитала мои силы. Я вздрогнула от собственных мыслей. «Это не я. Я не могу так думать. Чужие страдания никогда не приносили мне удовольствия». Я попыталась глубоко вздохнуть, чтобы успокоиться, но воздух был слишком вязким, будто мир соскальзывал соси «Неужели это бардак? Не может быть, что он настолько кровожаден. Мы уже соединялись, и я не заметила за ним такой жажды крови». Сзади послышался шорох, я обернулась и всё поняла. Император воспользовался тем, что все были заняты, поднял жезл и направил его на меня. Камень источал чёрный свет в мою сторону. Я не знаю точно, что он сделал со мной, но это меняло меня. «Да он же превращает меня в тёмную тварь, совсем как Ингрид!» Я тряхнула головой. «Нельзя позволить этому случиться!» Но магия жезла, чем бы она ни являлась, была слишком сильна. Я отчаянно боролась, но понимала, что проигрываю. Именно в этот момент дверь кабинета слетела с петель от мощного удара с другой стороны. Парни разобрались со стражами и поспешили мне на выручку. Первым из коридора ворвался, естественно, Влад. Следом за ним Дэниел и Гаррет. Парни замерли, оценивая ситуацию. Посмотреть было на что. Прикованный Алистер, император, размахивающий каким-то жезлом, и огромная чёрная кошка с жаждой убивать в глазах. Такая сцена кого угодно собьёт с толку. «Жезл, всё дело в нём!» — выкрикнул Алистер, чем привёл парней в чувство. Втроём они кинулись к императору. Вот только совершили ошибку, не взяв в расчёт меня. Они догадались, что кошка — это я, и не ждали от меня подвоха. Но воздействие жезла повредило мой разум, и я бросилась на перерез Владу. мной руководило одно желание перегрызть ему глотку и снова ощутить горячую кровь. Я прыгнула на напарника, сбила его с ног и придавила к полу. Мои передние лапы упирались ему в плечи. Когти, вспоров пиджак и рубашку вонзились в кожу. Я наклонила голову, примиряясь к его шее. Влад не сопротивлялся. Он даже не пытался ударить меня магией разрушения в ответ, хотя мог. Именно эта мысль не то чтобы остановила, но немного замедлила меня. — Реджина, — хрипло выдохнул Влад, — ничего страшного, если ты причинишь мне боль. Не вини себя. Вместо того, чтобы спасать свою жизнь, он прощал меня за то, что я собиралась сделать. Безумец. К счастью, Влад не стал лежать и дожидаться смерти. Он запел. Едва первые слова Зова сорвались с его губ, как я ощутила сжение в лапе. В том месте, где на моей человеческой руке была изменённая метка. Огонь с неё распространился по всему телу, словно очистительное пламя он выжег из меня хаос. Бардак с громким хлопком покинул моё тело. Это была резкая от того болезненная обратная трансформация, но я ей обрадовалась. Мои мысли прояснились. «Я снова человек!» Руки подломились, и я рухнула на Влада сверху. Сильная кошка превратилась в слабого котёнка. По крайней мере, именно так я себя ощущала. «Ты в порядке?» — первое, что спросил Влад, и тут же задал второй вопрос. «Где твоя одежда?» «Это долгая история», — пробормотала я, лёжа щекой на его груди. «А что, отличный вид! Не зря мы пробивались сюда с боем!» — хихикнул Дэнил. Он как раз уложил стража, пока Гарретт снимал оковы с рук Алистера. Императора они вырубили первым. Прямо сейчас его величество отдыхал под столом. Где ему самое место? «Отвернитесь!» — рявкнул Влад на парней. Подняв меня, он стянул с себя пиджак и накинул мне на плечи. Застегнул его и одернул, чтобы был подлиннее и хоть немного прикрывал ноги. «Так и знал, что ты, кошка, вечно гуляешь сама по себе», — заметил Гаррет. «И вляпываешься в неприятности», — мрачно добавил Влад, помогая мне встать на ноги. Меня пошатывало от слабости, и он поддержал меня под руку, чтобы я снова не осела на пол. «Прости», — бардак потерся моей лодыжке. «Не виноват». «Это все бесов жезл», — выдохнула я, отметив, что бардак больше не шепелявит, да и на лапах стоит увереннее. Наклонившись, я потрепал его по голове. Рука наткнулась на что-то твёрдое и острое. «Мало нам крыльев с лапами. Похоже, ещё и рога проклюнулись». Бардак подпитался моей магией во время соединения. Недаром я так ужасно себя чувствую. Паршиво. У нас сейчас каждый боец на счету. Пусть Алистер наконец освободился, и нас теперь шестеро, включая мой хаос, мы всё равно в меньшинстве. На помощь к императору уже спешили новые стражи. Их во дворце столько, что нам вовек не справиться». Но тут появились новые действующие лица, тёмные твари. Они снова атаковали дворец, как будто только и ждали удобного момента. В любом случае их нападение оказалось нам на руку, стража отвлеклись на них. Начался сущий кошмар и полная неразбериха. Бой завязался в саду, через окно доносились крики и рычания. Туда было страшно выглядывать. «Уходите!» — велел намалистер «Я вас прикрою!» «Я тебе не доверяю», — заявил Влад. «Это ты», — рассказал Зои о метке. «Это правда?» — я посмотрела на ментора. «Как он мог, а главное, зачем?» «Ты должна меня понять, Реджина», — ответил Алистер. «Времени осталось мало, я лишь хотел спасти жену». «И поторопил меня», — догадалась я. Это всё объясняло Наверное, я должна была злиться на ментора. Он манипулировал мной, нами, всеми, Но я действительно его понимала. В конце концов, он сделал это ради Ингрид. Мы оба наворотили разного в попытке ее спасти. «Ты его простила!» Влад, не веря, уставился на меня. Ему не нужны были слова, он уловил мои эмоции. Я вздохнула. виновно И не только в этом. Я повернулась к парням. «Гаррет, Дэниел, простите меня за то, что я вас подозревала». «Проехали!» — буркнул Гарретт. «За такой вид я готов простить что угодно», — кивнул Дэниел на мои ноги в чулках. «Будем считать, ты искупила свои грехи». Влад тут же снова одёрнул на мне пиджак, а я лишь закатила глаза. «Да, меня все видели в белье. Чего уж теперь?» «Всё, идите!» — Алистер замахал на нас руками. «А как же вы?» — напряглась я. «Мне есть чем заняться». Он кровожадно посмотрел на стол, под которым без сознания лежал император. Я сглотнула. Ох, не завидую я его величеству. Он не заслужил всё, что с ним произойдёт. Выскочив в коридор, мы двинулись в сторону семейной столовой. Дворец окружили тёмные твари. Судя по звукам снаружи, бой в самом разгаре. Это был наш шанс убежать. Я вела парней к той самой галереи с окнами. Через них можно выбраться наружу. — Какого беса ты сбежала одна? — ругался Влад прямо на бегу. — Мне кажется, сейчас не подходящий момент для разговора, — выпалила я очень даже подходящий. Чем ты вообще здесь занималась? Я была так рада его присутствию, что совсем не злилась на допрос. Жаль, насладиться этим не могла. Мы как раз свернули за угол и наткнулись на несколько стражей. Я присела прямо на бегу, и Дэниел ударил разрушением в ближайшего стража. Гаррет и Влад взяли на себя ещё двоих. Мой собственный магический резерв был на нуле после трансформации и воздействия жезлом. Бардак тоже не до конца оклемался. Но это не значит, что мы не могли сражаться. У меня есть кулаки у бардака-клыки. Их и пустили в ход. Я помогла Алистеру пробраться во дворец, вывела на чистую воду императора и получила предложение руки и сердца от принца, перечислила я, пиная ближнего стража под коленку, пока бардак намертво вцепился в его вторую ногу. — Чего? — взвился Влад и одним ударом развеял другого стража. «Не переживай, я отказала». «Я убью Алистера», — рыкнул Влад. «Ага, если он выживет, непременно. Не стала я спорить». Переругиваясь, мы быстро расправились с противником. Но этого было мало. «Повсюду темные твари», — сообщил Гаррет. «Предлагаю частично трансформироваться и пробиваться с боем». За окном как раз пронесся дракон. В полете он повернул голову, увидел нас, но... Странное дело, не напал, хотя мог тут меня и осенило. «Твари, нам не враги!» — заявила я. «Они явились не за нами!» «Получается, мы заодно?» — пробормотал Влад. «Возможно, где-то среди них Ингрид», — добавил Дэнил, чем окончательно всех убедил, что нам надо сражаться на стороне тёмных тварей. Более странных союзников в моей жизни ещё не было.